420. -е. Рука дающая дня да скудеет. Такой завет высшего даяния. Не прекращается поток благодати, доступ к которой найден. Но и излучение её, отполучившего её не прекращается. Колесо взаимодействия, получения и отдачи действует тогда по закону. Закон нарушить легко. стоит лишь вообразить, что даётся, но для личного потребления и пользы. Это и будет концом его получения сверху. Колесо действия и закона, наоборот, указывает, что обмен необходим и отдача обусловливает получение. Оно идёт сознательно и бессознательно. Его растущий потенциал света при соприкосновении его с окружающей средой постоянно отдаёт свои излишки по принципу сообщающихся сосудов. отдать слишком мало нехорошо, слишком много опасно для ауры и заградительной сети. Нужна золотая середина. Но опустошение сокровищницы очень опасно, так как открывает доступ врагу. Нельзя раздавать бездумно или долго соприкасаться с людьми, не пополняя запаса расходуемой энергии. Энергия света, хотя и невидима глазу, однако подлежит тем же законам накопления, сохранения и отдачи, как и всякая другая энергия. Обращение с огнём требует умения и заботы, при бездействии он тухнет. При переодаче, то есть в перерасходе, убывает и уменьшается в силе, делая человека беспомощным и беззащитным. Огненный режим или режим правильного содержания психической энергии есть условие обладания ею. В этом отношении постоянная насторожённость особенно нужна и необходима. Зоркость подаст знак, когда выдача достигает нормы, дозволяемой законом. Нечего беспокоиться об этом тем, кому нечего давать, но носители света, огненоссы, помнить об этом должны. Многие, не озаботившиеся дозором, погубили себя и сожгли своё тело. Не заслуга быть расстерзанным психически своими почитателями. Ведь не только им, но и другим нужен свет огни носса. Христос уходил от людей в пустыню, когда нужно было пополнить запас израсходованной энергии. Но не везде есть пустыни, и не всегда можно уйти. указываю. Молчание, одиночество и усугублённая сдержанность в выражении себя при соприкосновении с людьми много может помочь. Значит, когда молчание и одиночество невозможно в силу условий, сдержанность будет защитной бронёй, под прикрытием которой возможен процесс накопления энергии огня. Конечно, сдержанность это сочетается с равновесием и спокойствием. Советую обратить особое внимание на накопители психической энергии. Накопителями зовём качества, создающие нужные условия для её аккумуляции. Мужество и решимость уже нагнетают энергию. Стойкость и ярая преданность учителю, желание служения Любовь к владыке и многие другие, все они создают магнитно притягивающие условия, привлекающие к обладателю их запас обновлённой огненной мощи. Эту же силу дают творения красоты, и облики героев, и деяния героических, примеры самоотвержения и бесстрашия. Много есть способов нагнести драгоценную энергию Внимательно понаблюдайте за расточителей и поступайте наоборот, ошибки не будет. Данные темы неистощим. Вопрос накопления огненной силы важен необычайно. Можно учиться, как везде и во всём собирать драгоценную силу. К этому вопросу вернёмся ещё не раз, ввиду его особого значения и жизненности.